Глава двадцать вторая. На самом деле сейчас мне требовалось приложить минимум усилий. Во-первых, придерживаться единственной цели, найти обходной путь. Если сфера застряла в какой-нибудь яме и не может оттуда выбраться, идеально, мы просто тихо обходим ее на разумном расстоянии. Проще всего двигаться по крышам было моей первой мыслью. Но исчезла она сразу же, как только я убедился, что даже на домах в 2 или 3 этажа крыши сломаны настолько сильно, что нет ни единого шанса перейти хотя бы одно здание с торца на дворец, не провалившись вместе с этой крышей до самого подвала. Ну или как минимум на следующий же этаж. Мои сомнения возникли сразу же, как только я оценил масштабы бедствия, ведь по сути Я до сих пор не забирался никуда выше второго или третьего этажа. Но тогда у меня не было никакой нужды переходить с места на место по крышам или просто забираться как можно выше. Теперь облик города представал передо мной совершенно иначе. Просто один лабиринт, которым являлось конкретное здание, масштабировалось на весь город. Сказать, что меня это не радовало, Не ни сказать ничего. Может, новости какие будут? тихонько спросил я Кирилла. Новостей пока нет, пробиваюсь через защиту баз данных различных компаний, которые могли иметь отношение к увиденному нами. Я так понимаю, что у тебя сейчас нет лишних ушей? Нет, коротко ответил я, присев на корточки на крыше, совершенно по-питерски. Бросай, всех бросай. Эти ребята тебя никуда не доведут. Только меня до ручки доведут, правда. Что там? Ногу сломали? Да. Ну и чего? Теперь ты будешь нянькой, доктором? Ты уже видел, что бывает, когда ты делишься с людьми различными технологиями, особенно теми, которые заставляют их думать, что они боги или бессмертны, или совершенно неуязвимы. А самое главное, Они не понимают, что все стимуляторы не безопасны. Раз, а во-вторых, из-за всех выше перечисленных особенностей они очень редкие. Значит, быстро заканчиваются. Дальше, Кирилл, спокойнее. Я сел как можно удобнее и вытянул ноги. В одиночестве есть своя прелесть, даже когда в ухо бола болит немного болтливый техник с базы отдела военных разработок. Глаголь Сильно на тебя, Питер, влияет, было первым, что сказал Кирилл после долгой тишины. Неожиданно, очень неожиданно, но точно не критично. Давай без терминологии, которая понятна для тебя одного. Только что я чуть не умер, потому что эгоист дал сбой. Потому что чёртова печень или что там у меня вместо неё отказалась работать и перезапустилась чудом. Спиртом, пробубнил Кирилл. Называй как хочешь. Суть, что если бы не фляжка, я бы сейчас мертвеком лежал у вертолёта. Но ты прав. И нам надо нормально поговорить, без свидетелей. Я бы тебе психолога вызвал. Психологи людям помогают, парировал я. Но я не человек, не совсем человек. Так что, чего ты от меня хочешь? Хочу, чтобы ты выполнял свою работу. Этого Королёв хочет, понимаешь? Оно ждётся в этом весь мир, чтобы ты нашёл причину, нашёл ублюдка, который это сделал, доказал, что мы мирная страна, и всё вернётся на круги своя. Сам-то веришь, что всё будет как прежде, уточнил я, задрав разорванную брючину и ещё раз посмотрев на ранение. Едва ли. Да, едва ли. Хорошо, что хоть ты у нас реалист, в отличие от меня. И всё же я буду Кроток? Нет, не дождёшься. Про твои ощущения мы уже поговорили. Мы тебя rebootнули, так что система должна наладиться окончательно. Мне бы очень хотелось, чтобы ты ещё реально вспомнил происходившее в городе, то, что ты видел и знаешь. Может быть, ты и правда что-то начал вспоминать, но у меня нет в этом уверенности. Поэтому спрошу ещё раз. Психолог нужен? Включай, ляпнул я и уселся поудобнее, немного поёрзав на крыше. В зону видимости сферы я даже не пытался влезть. Не хватало ещё, чтобы меня заметили раньше времени. Намёк понял, совесть мучает? Я их не могу взять и бросить, признался я. Можешь и должен. Девочка хороша собой, и я бы на твоём месте даже замутил бы с ней. с одним единственным но. "Говори", попросил я, когда понял, что пауза затянулась слишком надолго. В нормальном городе и вне условий около военного времени. Я же просил тебя обойтись без понятной только тебе терминологии. Ага. Ладно, ладно. Я услышал, как Кирилл барабанит пальцами по столу. Моё мнение неизменно: оставить прямо сейчас найти пилота Ты что, один не сориентируешься в городе? Третьи сутки идут, а ты до сих пор в голове у себя карту не составил. Знаешь ли, здесь всё одинаковое. Ничего, что могло бы указать на центр, кроме примерного направления аля север-юг. Так себе ориентиры. И потому тебе нужен вертолёт. Суток на поиски тебе хватит. Ага. Ещё скажи найти тех Кто отправил этот вертолёт? Прийти и сказать: "А ну, давайте мне пилота". Я скинул рюкзак и достал бутылочку воды. В горле пересохло, но есть не хотелось, к счастью. Может произойти и такое? Но я видел, на что ты стал способен. Эгоист делает тебя кратно сильнее обычных людей, понимаешь? По всем параметрам. У тебя нет в руках никаких дополнительных полимеров. Но ни один спортсмен в мире не способен так долго и упорно колошматить стену. Результативно при чем? Да я еще до твоих слов в себя поверил. Давай уже конкретнее. Ты ломаешь базы, по сфере инфы нет. Что-то полезное. Можешь сказать мне, кроме того, что я и так знаю, а? Могу, наверное. По тебе точно могу сообщить о стабильной работе организма. Я написал небольшой тест в реальном времени. Он собирает твои параметры и составляет их в приоритетную таблицу, согласно которой я получаю индекс твоего состояния. Норма имеет разброс от 0 до 20. Выше 20 начинаются отклонения, а если переваливает за сотню, то ты близок к смерти. И сколько сейчас? 3. Жить можно, ухмыльнулся я. О, базы вскрыл. Ну давай, расскажи мне про контору, которая разрабатывала сферу. Ты думаешь, что я изначально ломаю сервера? Ну как бы да? Нет, я ищу переписки, документации, людей, которые этим занимаются. Вот, например, я выяснил, что Матвей Холостяков принимал непосредственное участие в разработке корпуса сферического типа с возможностью перемещения по поверхностям с неровностями индивидуального профиля. и углом наклона до сорока градусов. Кажется, это наша тема. Именно. И знаешь что? Думаю, направить эти данные как результат твоей разведдейственности. Не боишься, что начальство тебя не станет хвалить, а будет только ругать за то, что отдел не успел сделать то же самое раньше конкурентов? Не, не, не. У нас нет конкурентов, понимаешь? Хорош придираться к словам. Не будет наше с тобой начальство придираться к этому. Принцип предупреждён вооружион никто не отменял. Поэтому я отправляю отчёт. Вооружение: автоматический гранатомёт, в теории есть ещё пулемёт на 7,62. Вероятно, имеется что-то ещё. Могу допустить наличие системы самоуничтожения. Сферами Камикадзе? Поморщился я. Нет, там просто перегорают все платы, начисто. А управлять ей кто? Программа для работы на большом расстоянии в условиях проблем со связью нет возможностей вообще. Даже закрытые, защищённые и зашифрованные каналы связи никакущие в городе, только наши. Слышу гордость в твоём голосе. Естественно, воскликнул Кирилл. Судя по размерам машины, Там около 200 снарядов может быть. Она не выпустила столько, попытался вспомнить я. Она и десяток-то едва успела отстрелять. Значит, сломалась или стреляла раньше. Может, по Питеру теперь катаются десятки таких сфер и убивают всех, кто нарушает комендантский час. Кирилл, мать твою, как мне это теперь развидеть? Никак, смирись, сурово ответил техник. Но сфера несёт угрозу, поэтому тебе самое пора убедиться в том, что она всё ещё внизу. Я не слышу ни одного характерного звука. Пришлось неохотя встать. Поза была удобной, и подниматься я не планировал по крайней мере ещё минут 10. Подошёл к краю крыши, радуясь нескользящей подошве, а потом, не наклоняясь, посмотрел вниз. Сфера затихла посреди улицы. Что скажешь, спросил я Кирилла, который мог отфильтровать данные, улучшить изображение и сделать кучу всего, чего не мог сделать я. Однозначно, она стоит на месте. Сломалась? Проверь. Я отошёл от края, высмотрел небольшой камушек и швырнул его вниз за сферой. Никакой реакции. Повтори, пожалуйста, попросил Кирилл. Второй камень был потяжелее. Да и замахнулся я нормально, но машина не среагировала. И бесшумно вниз. Уходишь прочь, посоветовал техник. Но только лишь с первой частью я был однозначно согласен. Я так до сих пор и не решил, помогать или нет моим незадачливым спутникам, рискуя вернуть весь мир в хаос.